Глава 19 Маленькая услуга. Айсель. Шагала всё быстрее, цепко сжимая пальцами ненавистный стакан с замороженной бурдой, которой меня чуть не напоили. Даже страшно было представить, что именно в нём. Возбуждающее зелье? Эликсир повиновения? Любовная настойка? Это что же получается, если вы высшие, то вам всё можно? То для таких, как вы, правила не писаны? Как же сильно я злилась. Ярость расползалась по каждой клеточке моего тела, переплетаясь с ледяной магией и увеличиваясь в стократном размере. Дыхание становилось тяжёлым, и я готова была атаковать в любой момент, чтобы скинуть это напряжение, чтобы мне хоть немного стало легче. Айсель, передо мной возник младший брат Леарта стремительным движением, перекрывая проход в крыло целителей. Отдай мне стакан. Вот ещё. Прищурилась я, сильнее сжимая руку. Я же могу и сам забрать. Усмехнулся карайтанеш А ты попробуй. Мой взгляд стал колючим, предупреждающим, что сейчас не самый лучший момент даже разговаривать со мной не то, чтобы трогать. «Понятно, почему брат заинтересовался тобой». Взгляд вампира скользнул по моему телу. «Знаешь, а ведь только тебе он позволяет подобное с ним общение. И это я молчу про белую форму. Я не просила её, и внимание твоего брата тоже. Единственное, что я хочу, чтобы меня оставили в покое». Сердце учащенно билось в груди. Он заговаривал меня. Специально пытался отвлечь, и я прекрасно это понимала. «С дороги!» — угрожающе рыкнула я. «Прости», — усмехнулся Карай, — «но нет. На моё счастье, коридор был пуст, ведь я побежала там, где было ближе и где аудитории практически не наблюдалось. Понимаешь, этот сок предназначается только для тебя и ни для кого больше. Потому что в нём добавлена какая-то гадость, которая изменит меня. Сделает такой, какой хочет твой брат, да?» — повысила голос я. «Ну…» — поморщился тёмный. «В твоих устах это звучит как-то жестоко и скучно». «Даже не отрицаешь», — прошептала я, желая отомщения. «Как же я вас ненавижу». «Пойми одну вещь, Магиана!» Нахальная улыбка снова тронула уста высшего. «Тебе не сбежать от него. Брат всё равно добьётся того, что хочет. А хочет он тебя». Его слова вернули на мгновение на несколько дней назад, когда я чувствовала себя беззащитной. Единственное, что у меня было на тот момент, это сила воли и свои убеждения, которых я придерживалась. Скоро начало лекции. Скучающе вздохнул вампир, привалившись плечом к каменной стене и погружая руки в карманы. «Просто отдай мне стакан и иди спокойно получать знания. Ты же понимаешь, что пройти мимо меня не получится. Твой лёд, конечно, прекрасен, но всё же это маловато против высшего». «Хочешь этот чёртов стакан?» спросила я, замечая настороженность в глазах Карая. «Забирай». Я втянула свою магию обратно, что вернула соку жидкую форму и кинула стакан в сторону тёмного, который мгновенно отскочил, наблюдая, как красное пятно расползается по полу, огибая осколки стекла «Ты... ты спятила, что ли?» — занервничал вампир. «Айсель, ты... ты что натворила, дьявол? Да запах сейчас расползётся по всей академии!» «Запах?» — вскинула я брови, отслеживая танцы вампира, жалко, что не с бубном возле лужи сока. «Запах!» — рявкнул он. «Заморозь, живо!» хм, Мои губы тронула коварная усмешка. «Как интересно!» «Быстрее, с каждой секундой запах всё дальше! Давай, Айсель!» — терял терпение Карай крившись я вздохнула, выпуская магическую пыль из ладоней, которая в миг заморозила вишнёвую жидкость надо убрать лицо вампира выражало высшую степень тревоги это нужно срочно куда-то убрать вот на черта ты это сделала взревел он о каком запахе речь спросила я чувствуя что ответы на мои вопросы я могу получить именно здесь и сейчас ни о каком выпалил карай оглядываясь по сторонам словно что-то пытаясь отыскать ах не о каком хмыкнула я выставляя руку хорошо Начала втягивать в себя магию, размораживая край лужи. «Ты... ты что делаешь?» — рявкнул высший. «Прекрати!» «Что за запах?» — снова спросила я, не чувствуя угрозы от младшего брата Леарта, а может, просто мой инстинкт самосохранения временно дал сбой. «Запах приворотного зелья!» — выпалил он. На секунду поверила, а потом в памяти всплыла информация из книги, которой я очень часто читала, что это зелье не имеет запаха. Вообще никакого. «Врёшь!» — прищурилась я, размораживая лужу ещё больше. «Дьявол!» — взвыл Карай. «Да ты точно ненормальная!» «Кровь!» — зашипел он. «Там кровь брата довольна! И если вампиры её учуют, то возникнет слишком много вопросов. Заморозь!» В его глазах появилась мольба. Леард решил напоить меня своей кровью. Пульсировала шокирующая мысль в голове. Решил привязать меня к себе. «Айсель, тёмный Арес! разумеет эту девчонку! Айсель! Да посмотри ты на меня!» — вопил парень. Я перевела на него шальной взгляд. «Помоги мне!» он указал взглядом на застывшую лужу. «Что?» — хлопнула я ресницами. «Помоги мне убрать это отсюда и проси всё, что хочешь», — возмутился Карай. «Эм, я невольно отступила на шаг назад». «Всё, что хочу?» «Всё, кроме непристойных вещей», — кашлянул он. «Я не свяжусь с девушкой брата». «Я не его девушка», — захлебнулась я воздухом. «Это ты так думаешь», — послышалось фырканье в ответ. Понимая, что споры бесполезны, я шагнула вперёд, смотря на насторожённого тёмного. «Я помогу», — коварно оскалилась. «А ты окажешь мне одну маленькую услугу».